Глава 12. Суд «Кенгуру». Саймон отсутствовал в генеральском корпусе всего час, и, к счастью, никто не заметил его У Уинтер тут же засуетилась, требуя показать ей импровизированную перевесь, чтобы проверить, не пошла ли кровь, но Саймон отказался. «Нужно найти, где проходит собрание», — сказал он. «Орион собирается напасть на город». «А если тебя не осмотрит врач, рано загнояться и ты умрешь до начала боя», — не выдержала Уинтер. «Не… Ладно», — буркнул Саймон. «Расскажем, и я сразу пойду в медпункт. Договорились?» Уинтер подозрительно на него покосилась, но все же сдалась и, почти не ворча, вышла за ним в коридор. Саймон успел запомнить путь от гостевых комнат до лестницы, поэтому повел ее зеркальными коридорами, отчаянно пытаясь вспомнить, Не упоминала ли Ариана, где они собираются на совещание? «На одном этаже со столовой? Или в каком-то другом месте?» «Стоять!» — раздался низкий голос, стоило им свернуть за угол. Саймон застыл. Он едва не врезался в широкоплечего солдата, на груди которого красовалось несколько медалей. «Что вы здесь делаете?» — Саймон сглотнул. «Я племянник Малкольма. Альфа зверей. Нам нужно с ним поговорить. Срочно!» «Вам нельзя покидать комнаты», — сказал солдат, подгоняя их в обратную сторону. «Корпус перекрыт». «У меня важные сведения», — отчаянно выпалил Саймон. «О Барионе». Солдат нахмурился. «Откуда...» «Если не послушаете нас, все под вашим дурацким куполом умрут». Уинтер выпрямилась во весь свой небольшой рост. «Хотите, чтобы вина легла на ваши плечи, солдат?» «Ты еще...» «Мне нужно поговорить с дядей, сейчас же!» Отчеканил Саймон, собрав в кулак всю уверенность, которую смог наскрести. Вышло не так убедительно, как у Уинтер, но он хотя бы попытался. Солдат поджал губы и положил тяжелые руки на плечи Саймона и Уинтер. «Я вас провожу», — сказал он, подталкивая их вперед. «Но если вы пошутили, просидите в карцере до рассвета». Саймон выдохнул с облегчением и ускорил шаг. Даже не став возражать, когда они вошли в лифт, миновав лестницу. Пол вымыли, и в кабине слабо пахло хлоркой. Наконец, они оказались перед знакомыми зеркальными дверями. Они видели их в день, когда прибыли в Атлантиду. Конференц-зал генерала. Саймон мысленно отругал себя за то, что даже не подумал о нем, хотя это ничего бы не изменило. Охранники распахнули двери, и они прошли внутрь. Тут же зал погрузился в тишину, и к ним обернулись все сидящие за длинным столом, начиная от Малкольма и Зии, до Крокера, Арианы и других незнакомых людей. По телу Саймона пробежала дрожь, стоило ему заметить Джема. Тот, изнеможденно сгорбившись, сидел рядом с Рот, а лицо его покраснело от слез. «Ну, конечно, его тоже позвали. Ведь если генерал умрет...» «Да, капитан?» — кратко произнесла Рот. Несмотря на трагедию, произошедшую с отцом, на лице ее не было видно ни следа, горя или страха. «Прошу извинить, полковник», — сказал солдат. «Но эти дети говорят, что у них есть для вас какие-то сведения». Рот впилась в Саймона пронзительным взглядом. Тот кашлянул. «Орион собирается напасть на Атлантиду на рассвете. Он заручился поддержкой подводных обитателей. Не только акул. Еще на него работает как минимум один угорь, «Ну, скорее всего, не только он. Сомневаюсь, что среди них много анимоксов», — добавил он, заметив, что Рот хочет что-то сказать. «Скорее, в основном, они обычные животные, недовольные, что океаном правит генерал». «Откуда у тебя эта информация, Саймон?» — спросил Малкольм, сидящий напротив Рот. Место генерала во главе стола пустовало. «Я...» — он замялся. «Я нашел акваланг и доплыл до острова. Простите, я знаю, что плохо поступил». «Просто акваланг?» Малкольм резко обернулся к рот, подбираясь, будто готовясь к драке. «Никто не предупреждал меня об аквалангах, до которых могут добраться мои двенадцатилетние племянники!» Ледяной страх накрыл Саймона с головой. Вдруг в Атлантиде не было аквалангов. Что ему делать тогда? Но рот не стала спорить. Она просто фыркнула и бросила на него недовольный взгляд. «Все комплекты, лежащие в подвале, нужны для чрезвычайных ситуаций. Ими нельзя пользоваться по собственному желанию». «Простите», — поспешно извинился Саймон, едва сдержав вздох облегчения. «Я все понимаю. Просто кому-то нужно было выяснить, что случилось, и…» «Все в порядке», — сказал дядя, хотя по стиснутым зубам и гневному виду было очевидно, что все очень даже не в порядке. «Об этом поговорим позже. А сейчас говори, что хотел». Саймон подозревал, что под словами дяди подразумевался пожизненный домашний арест, но все равно продолжил. «Орион злится. Я не знаю, что именно он хотел отнять у генерала, но у него не получилось». Сидящие за столом зашептались, и Саймон заметил, как расслабляются плечи Джема. «Но теперь он собирается напасть на город», — продолжил он. «Чтобы отвлечь нас, пока он будет вести поиски. Он хочет перекрыть каналы снабжения». «Он уже пытался разобраться с ними на суше», — раздраженно заметил Рот. «И он должен понимать, что наш барьер не пробить. Так чего он планирует добиться осадой?» «Если не получится выбраться из города, нам придется принять бой», — сказал капитан, стоящий позади. «Мне готовить войска, полковник?» Рот кивнула. «Стойте!» «Джем, какие конкретно акулы на вас напали?» «Много разных», — ответил тот бледнее. «Большая белая...» Несколько акул-быков, еще были тигровые. Значит, взводам акул доверять нельзя. Она сжала губы в тонкую линию. А это добрая треть наших войск. Но ведь напали не они. Среди них могут оказаться единомышленники нападавших, заметила она. Рисковать нельзя. Капитан, отправьте акуль отряды на Сан-Мигель. Придумайте что-нибудь, лишь бы они нам не помешали. Капитан отдал честь и вышел, оставляя Саймона с Уинтер без присмотра. Уинтер нервно переступил с ноги на ногу, так крепко стискивая пальцы, что кожа белела. Саймону хотелось взять ее за руку, но он не хотел смущать ее у всех на глазах. «Что-нибудь еще, Саймон?» — спросил Крокер, который не сводил с него взгляда с момента, как Саймон вошел в зал. «Ну...» — Саймон замялся, оглядывая собравшихся. «На Ориона работал кто-то из них?» Или кто-то другой. Но он не мог промолчать, поэтому быстро, поборов себя, выпалил. «Орион сказал, что получил информацию от шпиона из Атлантиды!» Рот нахмурилась. подданные нашего царства бы ни за что не...» «Кто-то вас предал!» — возразил Саймон. «Орион сам так сказал! Зачем ему врать собственным лейтенантам?» За столом вновь зашептались, но голос Малкольма перекрыл остальных. «Среди нас предателя нет!» «Это факт!» «Точно?» — неожиданно спросила Ариана, которая до этого не проронила ни слова. «Орион напал на Джема с генералом, когда они перемещали осколок. Откуда он об этом узнал? И как выяснил, где они будут? Даже мы не знали деталей». «Наверное, кто-то подслушал», — неуверенно предположил Джем. «Возможно», — медленно произнес советник Арианы, худощавый мужчина с редкими волосами, и носом кончик которого указывал на землю. Кажется, звали его Лорд Энтони. Но есть и другое объяснение, пусть и не столь вероятное. Птицы могли установить слежку. «Орион сказал, что информация надежная», — твердо ответил Саймон. «Значит, она шла изнутри». «Он мог знать, что ты подслушиваешь», — сказала Ариана. Саймон попытался перехватить ее взгляд, но она упрямо смотрела на стопку документов, лежащую перед ней. «Тактика стара, как мир. На траве врагов друг на друга и Альянсу не бывать. Все начнут подозревать друг друга, а про него забудут». «Ты же слышала Саймона», — сказала Зи, откидываясь на стуле. «Орион не подозревал, что за ним следят». «Может, это ловушка?» — возразил лорд Энтони. «Или мальчик просто запутался». «Хотите сказать, мой племенник лжет?» С угрожающим рыком поинтересовался Малкольм. «Нет, конечно, просто...» «Наверняка мы это не узнаем!» Громко перебил рот, но ее голос утонул в море других, потому что все разом заговорили, пытаясь перекричать друг друга. Саймон неловко застыл, не зная, что сказать. Может, Ариана была права. Но он был готов поставить все свои открытки на то, что она ошибалась. Наконец, Крокер поднял скрюченный палец. Потихоньку все замолчали. «Саймон», — тихо сказал он, — «это все?» И вновь Саймону захотелось соврать, но в этот раз он сомневался, что справится без чужой помощи. Поэтому он с некоторой неохотой сказал, «Они ищут какого-то осьминога. Думают, это он забрал то, что им нужно. Больше я ничего не знаю». Среди послов вновь поднялся шепот, а рот выпрямилась. «Отлично! Свободны! Возвращайтесь в комнаты и ждите дальнейших распоряжений». Не споря, Саймон и Суинтер вышли из конференц-зала. Саймон сказал все, что мог, и хоть кто-то из присутствующих обязан был ему поверить. Ума им хватало, даже если бы они решили, что его обманули, все равно должны были принять меры предосторожности. Просто обязаны. «Я думала, Орион ищет касатку», — прошептала Уинтер, пока они шли по коридору. «Да, но я думаю, что осколок у осьминога. Нам нужно, чтобы его нашел кто-нибудь из подводного царства», — тихо ответил Саймон, поворачивая за угол. Уинтер обернулась через плечо. «Ты уверен, что медпункт в той стороне?» «Понятия не имею». Саймон остановился у ближайшей к конференц-залу двери. Та оказалась заперта. «Погоди». Убедившись, что никто не шел в их направлении, Саймон обернулся мухой и скользнул под дверь. Внутри пустой комнаты еще одного конференц-зала, как две капли воды, похожего на генеральский, он вернул себе человеческий облик и открыл Уинтер дверь. «Давай быстрее! Я хочу знать, что они решат!» Уинтер застонала. «Тебе нужен врач! Это важнее!» — ответил он и, осмотрев комнату, нашел вентиляцию. Воздуховод у нее не был большим, Но когда они открутили панель заколкой Уинтер, места хватило им обоим. Правда, Саймону пришлось уменьшиться в размерах. Несмотря на укол совести, он вновь обернулся коричневым мышонком и побежал вперед по металлическому тоннелю. Уинтер, стараясь не издавать ни звука, заскользила за ним в облике щитомордника. Учитывая, как близко они оказались к генеральскому конференц-залу, вскоре они нашли нужный проход. «Вариантов нет!» Разнесся по вентиляции голос Рот. Спрятавшись за металлической решеткой, Саймон с Уинтер прислушались. «Как по мне, так вариантов множество», — сказал Джем. «Без акул нам не справиться. Они наш народ. Нужно им доверять». «Я доверяю только сестрам», — холодно перебил Рот. «И никому больше». «И ты хочешь поставить их против целой армии акул?» — спросил Джем. «Их же убьют». «Позвольте», — послышался низкий голос. Крокер. «Сейчас главная задача — найти осколок. Если он не у нас и не у Ориона, то у кого?» «Саймон сказал про какого-то осьминога», — напомнила Зия, и до слуха донёсся звук ногтей, барабанищих по столу. «Насколько вероятно, что осколок у него?» «Сложно сказать», — пробормотал Джем. «На побережье много осьминогов. Они тоже могут работать на Ориона». «Что насчет Изабель Торн?» — произнесла Рот. Ее голос вонзился в Саймона ножом. Он замер. «А что?» — спросил Малкольм. «Ее держат в заложниках. Это давно не новость». «Как и то, что она ему помогает», — сказал Рот. «Откуда еще Ориону знать, где искать осколки? Что у рептилий? Что у нас? Только Изабель известно, где они спрятаны». «Кто сказал, что у Ориона всего один источник?» — заметил Малкольм. Если кто-то из вашего окружения сливает ему разведданные. Есть среди нас шпион или нет? Вопрос открытый. Зато мы точно знаем, что Изабель его информатор, сказал Рот. Какова наша цель? Тишина. Отразить нападение акул? неуверенно сказал Джем. Нет, наша цель, самая главная цель, не дать Ориону собрать сердце хищника, сказал Рот. «До скольких осколков он уже добрался?» «Точно неизвестно», — ответила Зия. «Но если я правильно понимаю, о чем ты...» «Мы обязаны защитить всех анимоксов», — сказал Рот. «На кону бесчисленное множество жизней. Если Орион соберет хищника, нам его не победить. У него в командовании все царство птиц». «Не все», — жарко возразил Джем. «Саймон против Ориона. Его мама...» «Но армия на его стороне», — пробормотал Крокер. «И даже с ней его шансы на успех невелики». «Что не мешает ему пытаться?» — сказала Рот. «А Изабель готова предоставить ему всю необходимую информацию». «Королева-черная вдова перепрятала наш осколок, как только узнала, что маму Саймона похитили», — сказала Ариана. «Даже если Орион завладеет остальными частями хищника, нашу ему не найти». «А вдруг он получит и ее?» — спросил Рот. «Все доверяли Изабель. В ее руках жизнь и будущее наших царств, а она заодно с врагом. Разумнее всего будет при первой же возможности устранить ее и угрозу, которую она несет». Саймон уставился на нее сквозь металлическую решетку, пораженно раскрыв Рот. «Устранить?» «Рот что хочет?» «И как же вы собираетесь?» «Ее устранять, полковник», — сощурившись, спросил Малкрым. «Так же, как любую другую угрозу», — холодно ответил Рот. «От Изабель Торн нужно избавиться».